Они тихо разговаривали на интерволде под звуки голоса Харкаби Паролин, читавшие для компьютера. — Откуда же явились эти ремонтники-любители? — недоумевал Луис. — У кого на КАЦ достаточно знаний для ремонта маневровых двигателей? — Кстати, похоже, они не знают, что их слишком мало. — Оставим их в покое, — сказал Хинмост. А может, знают, но не могут придумать ничего другого. А есть еще вопрос, где они взяли снаряжение. Вполне вероятно, что в ремонтном центре. — У нас и так достаточно проблем, так что оставим их в покое, — повторил Куканик. — Полагаю, на этот раз вы правы, и все же нельзя не удивляться. Вспомните, что Тила Браун воспитывалась и училась в человеческом космосе. Крупные конструкции, построенные в космосе, для нее не в новинку, и она знает, что значит, если Солнце начинает смещаться в сторону. А могла ли Тила Браун организовать такое крупное предприятие? Может и нет, но с ней должен быть искатель. Это житель кольца, может даже бессмертный. Его нашла Тила. Он слегка безумен, но вполне мог бы организовать все это. Судя по его словам, ему не единожды приходилось играть роль короля. Тила Браун — это неудавшийся эксперимент. Мы пытались вывести счастливого человека, считая, что кукольники разделят это счастье. Есть оно у Тила или нет, но это счастье явно не заразно. Нам ни к чему встречаться с Тиллой Браун. Луис дрогнул. — Согласен. Тогда не следует привлекать внимание пресловутой ремонтной команды. — Добавьте по скриптам к сообщению, которое передается для ЧМИ, — сказал Луис. Луис вот отказался от предложения укрыться на флоте миров и принял командование горячей иглой следствия уничтожив при этом гиперпространственный двигатель. — Это должно встряхнуть его? — Это уже встряхнуло меня. — Луис, мои приборы не могут пробиться сквозь скрит, поэтому вашему сообщению придется подождать. — Сколько все же потребуется времени, чтобы добраться до него? — Около сорока часов. Я разогнал корабль до тысячи миль в секунду, а при такой скорости требуется пятикратное ускорение, чтобы придерживаться избранного пути. Мы можем выдержать и тридцатикратное, вы слишком осторожны. Неизвестно ваше мнение об этом. 25. Семена империи. За изогнутым потолком мимо проносилась изнанка кольца. С расстояния в 30 тысяч миль на скорости в тысячу миль в секунду разглядеть что-либо на покрытой пенистым веществом поверхности было весьма сложно. Мальчик в конце концов лег спать на оранжевый мех, но Луис продолжал смотреть. Его мучило сомнение, не обрек ли он их всех на смерть. Наконец Хинмост сказал женщине. — Достаточно. Луис скачил с колеблющейся поверхности. Харкаби Паролин массировала горло, и оба они смотрели, как Хинмост прокручивает четыре украденные ленты через читающую машину. Это заняло всего несколько минут. — Теперь это задача компьютера, — сказал Куканик. Я задал ему несколько вопросов, и если ленты содержат ответы, максимум через несколько часов мы их получим. «Луис, а если нас не устроят ответы?» «Сначала скажите, что это за опросы? Есть ли сведения о ремонтных работах, проводившейся на кольце? Если да, поступала ли ремонтная техника из какого-то одного источника?» Если район, в котором ремонт проводился чаще, чем в других. Если участок кольца отремонтирован лучше других. Локализация всех упоминаний о существах, похожих на пак. Изменяется ли стиль доспехов по мере удаления от центральной точки. Каковы магнитные свойства основания кольца искрита вообще? Хорошо. Может, я что-то упустил? — Пожалуй. Нам нужен наиболее вероятный источник лекарства бессмертия. Скорее всего, это Великий океан. Но все равно задайте этот вопрос. — Хорошо. А почему Великий океан? — Во-первых, это довольно очевидно. А во-вторых, мы нашли всего один образец этого лекарства — у Харла Препилала. А ее мы встретили вблизи Великого океана. «А еще потому, — подумал Луис, — что мы разбились там. Счастье сетилы Браун воздействовала на вероятности и могло привести нас прямо к ремонтному центру еще в первый раз. Харкаби Паролин, как по-вашему, мы что-то упустили?» «Я не понимаю, что вы делаете?» — скрипучей ответила она. «Как объяснить ей это?» Наша машина запомнила все записанное на ваших лентах. Мы попросили ее порыться в память и ответить на несколько вопросов. Спросите ее, как спасти кольцо. Наши вопросы более конкретны. Эта машина может запоминать, сопоставлять и делать выводы. Но она не может думать сама. Для этого она слишком мала. Женщина покачала головой. «А что, если ответы будут неверны?» — наставил Хинмоуст. «Мы уже не можем спастись бегством». «Придумаем что-нибудь еще». «Я уже думал об этом. Нужно будет выйти на полярную орбиту вокруг Солнца, чтобы уменьшить риск столкновения с обломками кольца. Я помещу иглу в статическое поле, чтобы дождаться спасателей». Возможно, они никогда не придут, но лучше это, чем то, что ждет нас здесь. «Может, так все и произойдет», — пришло на ум Луису. Слуг он сказал. «Отлично! У нас еще пара лет, чтобы найти лучший выход». «Меньше, если... Да замолчите же, наконец!» Измученная библиотекарша опустилась на водяную постель. Имитация меха Гзина сморщилась под ее телом. Женщина на мгновение застыла, затем осторожно легла на спину. Мех продолжал волноваться, и в конце концов женщина расслабилась, позволив этим движением укачивать себя. Коварец Цзэнь Джан Джок что-то протестующе буркнул сквозь сон и повернулся на бок. Библиотекарша выглядела очень привлекательно, и Луис изо всех сил боролся с желанием лечь рядом с ней. — Как вы себя чувствуете? — Уставший и совершенно несчастный. Увижу ли я когда-нибудь свой дом? — Если придет конец. — То есть, когда он придет, я бы хотела встретить его на крыше библиотеки. Впрочем, цветы к тому времени погибнут, не так ли? Сгорят и замерзнут. Да. Луис был тронут, он и сам наверняка не увидит больше своего дома. Я попытаюсь заставить вас обратно, а сейчас вам нужно поспать. И помассировать спину. Нет. Странно. Разве не принадлежала Харкаби Паролинг строителям городов, народу, который правил кольцом главным образом с помощью сексуальной привлекательности? Порой было трудно помнить, что отдельные личности чужих видов могут отличаться друг от друга, как и люди. «Служители библиотеки, — сказал Лойс, — выглядят скорее священниками, чем живыми людьми. Вас учат воздержанию». «Пока мы работаем в библиотеке, мы обязаны воздерживаться». «Но я воздерживалась по своей воле». Она приподнялась на локте и смотрела на него. «Нас учили, что все другие виды жаждут заниматься решатра со строителями городов. То же самое испытываете вы?» Он подтвердил. «Надеюсь, вы можете контролировать себя». Луис вздохнул. — Нэнис, конечно, да. Мне уже тысяча фаланов, и я научился отвлекать себя от этого. — Каким образом? — Обычно я обращаюсь к другой женщине. Аркаби не улыбнулась. — А если другой женщины нет? — Ну, тогда упражнение до изнеможения или алкоголь до беспамятства. А можно уйти в космос на одноместном корабле или предаться другим развлечениям, или углубиться в работу. «Алкоголя у вас нет», — сказала женщина и была права. «Какому еще удовольствию можете вы предаться?» «Дроуд, одно прикосновение тока, и ему будет безразлично, даже если Харкоби пароля на его глазах превратится в зеленую грязь». «Но почему это беспокоит его сейчас?»